Эпилог. Совсем другая жизнь. Два года спустя. — Что за внешний вид, — ругал рар стражника. — не небритый. Ты вообще, страж или кровать для дешевой шлюхи? — Может, ты еще и пьян? — Нет, я только... — Ты приказ короля Эншарда читал? — Нет. А слышал о нем что-нибудь? — Всех вот таких вот велено увольнять. — Ты на службе у великого короля, так что будь добр выглядеть соответственно. Быстро приведи себя в порядок. Гладко выбритому, причёсанному командиру доспеха с блестящими пряжками, идеально чистым малым плащом, перечить было сложно, особенно если он использовал имя нового короля Эштара. — Господин Энрар, — обратился к нему мальчик-слуга, как только начальник стражи перестал кричать на подчинённого. — Там вас какой-то господин спрашивает. «Отведи его в мой кабинет», — велел Энрар, зная, что в кабинете у него все равно ничего ценного и секретного не хранится. Украсть можно было лишь старый боевой меч, висевший на стене, напоминая ему о боевом прошлом. Убедившись, что стража его поняла и осознала, что о королевском приказе никто не шутит, Энрар поспешил в свой кабинет. Сам он никого не ждал, но уже привык, что порой угорожение приходит к нему за советом, если сталкиваются со штарцами. Обычно он находил мирное решение. А если не получалось, то звал на помощь жену и вел ее к Крайду, чтобы она поговорила с ним на сложном языке аристократов, где все не то, чем кажется. Только зайдя в кабинет, он замер от изумления, узнав человека, спешно поднимающегося с кресла. — Энрар Мардо. Странное имя, — прошептал сидеющий мужчина. — У вас есть какие-то претензии? — спросил начальник стражи, угрожающе демонстрируя рукоять меча. — Нет! Что вы, простите! — вежливо ответил мужчина, поднимая руки. — Я просто удивлен. Я Девин Марк, новый советник господина Эрварда. Решил зайти к вам первому и поговорить о личном. Он протянул Энрару руку, но тот лишь взглянул на нее, не собираясь принимать. — И что вы хотите? — спросил он, желая избавить разговор от бессмысленных церемоний. — Мне сказали, что у вас большой дом. Я подумал, что вы, быть может, позволите мне остановиться у вас. Начал Дэвин, нервно протирая монокль, чтобы не смотреть на стража с черными глазами. «Зачем — Зачем овернулись? спросил Энрар, понимая, что его злит эта игра в незнакомцев. Барон Мордос сдался, выдохнул и ответил прямо. — Все изменилось, Энрар. Все мои надежды были напрасны. Фрета больше нет. Мой король мертв. На троне эштара другой король, и это теперь другой эштар. Я здесь только ради мира. А еще я бы хотел увидеть их, понимаешь? Увидеть это можно, пожал плечами Энрар, только не обещаю, что они будут рады вас видеть. Дэвин только кивнул. Гордости в нем явно поубавилась. Но что стало тому причиной, Энрар не спрашивал. Ему было просто все равно. Но зная, что кто-то в его доме может быть неравнодушным, он молча отвел мужчину в свой дом. Старый замок Морду барон не узнал. Если снаружи это были все те же темные стены, покрытые плющом, то внутри все было иначе. Другая мебель, полы, стены, словно кто-то разрушил дом и построил его заново. Эштарис же жестом дал слуге понять, что им просто следует не мешать поднялся на второй этаж и, прежде чем зайти в большую комнату, приложил палец к губам. С улыбкой он заглянул в открытую дверь, стараясь не выдать себя. Виллия сидела там, в большой светлой комнате, и вышивала узоры на маленьком одеяльце, приглядывая за мальчишкой месяцев семи отроду, который сидел на ковре и собирал башенки из деревянных фигурок, а потом с невнятным возгласом рушил их и снова строил. — Осторожно, Дэвер! — Не бей так сильно, еще поранишься, — попросила Виллия с улыбкой. Темноглазый мальчишка с резкими черными волосами посмотрел на нее, склонил на бок голову и просто укусил одну из деревянных фигурок. — Ваш сын? — очень тихо спросил Дэвин, не веря, что дочь назвала своего ребенка почти как его, только на эштарский манер. Энрар лишь кивнул, наблюдая, как Виллия, присев рядом на ковер, забрала у мальчика игрушку и рассмеялась. Комуришься, как отец. Просто не надо это грызть, ладно? — Смотри, а то еще и тебя укусит, — фыркнула Марда, входя сюда из соседней комнаты. — Он действительно так похож на Энрара, что, мне кажется, еще немного он возьмет палку и начнет воевать, словно это у него в крови. — Марда, а напомни мне, почему ты вообще все еще живешь с нами? — спросила Виллия с улыбкой, позволяя мальчонке забраться к ней на колени, словно на гору. «Как — Как? — удивилась Марда. — Я же твой незаменимый помощник. — Да? — Ты к ребенку приблизиться боишься, — с усмешкой напомнила Вилли, а гладя сына по голове. — Это страшное существо, — вздохнула Марда. — Если бы не ты, я бы и не знала, что счастлива без детей. — Все, дорогая, я побежала искать себе мужчину. Вот найду и буду жить у него, пока он мне не надоест. Но ты ведь не скажешь, Энрару, да? А то он выгонит меня, а ты у меня единственная подруга. — Иди, — с улыбкой позволила Вилли. — Спасибо. Ужин будет готов вовремя. Я проконтролировала. Детские вещи все выстираны, а покупки сделаны. — Ох, надо намекнуть Инрару, что Гарда уже слишком стара и рассеяна. — Я знаю, — сообщил Эштарец, заходя в комнату. — Но должна же быть от тебя хоть какая-то польза. — Безжалостный вояка, — возмутилась Марда, но тут же улыбнулась и умчалась искать себе очередное увлечение. — Ты уверена, что она тебе не мешает? — спросил Энрар, как только Иштарка скрылась. — Она мне правда помогает по хозяйству, — ответила женщина, опуская мальчишку на ковер и вставая на ноги. — Ты сегодня рано. Я рассчитывал и позже накрывать на стол. Я просто привел к тебе одного человека. Он хотел повидаться. Энрар обернулся в темноту коридора, где в нерешительности застыл гость. Проходите, Дэвин, раз уж пришли, сказал он, и, не дожидаясь реакции, шагнул к балкону, подхватив на руки сына. Он слышал шаги и тихий сдавленный возглас. Отец. Он знал, что Вилли бросится его обнимать, а после им будет о чем поговорить. Ну что, Дэвер, посмотрим на твоего дядю в деле? Спросил он у сына, приближаясь к парапету, чтобы видеть, как во внутреннем дворе идет тренировочный бой. Звенела сталь. Арон ловко орудовал настоящим взрослым мечом, отражая удары один за другим и постепенно тесня противника, пока не выбил оружие и не подвел остриёк к горлу наставника. — Вы проиграли, господин Норд, — объявил он довольно. — А я тебе говорил, что он воин от Бога, — с улыбкой напомнил Энрар своему товарищу. — Когда-нибудь я и тебя одолею, — заявил Арон, отбрасывая от лица мокрое от пота пряди. — Конечно, одолеешь, — согласился Энрар. Иначе ты будешь плохим учеником. А теперь иди умывайся и поднимайся к нам. Я привел важного гостя. О, нет, вздохнул Арон. Он вспомнил суету прошлой недели, когда по дому постоянно ходили малознакомые или и вовсе незнакомые люди, и постоянно отвлекали его от тренировок. А все из-за свадьбы керала Вангура и Алиты. А ворчал, что он ни при чем и что ему все это неинтересно но терпел, чтобы не огорчать сестру, которой была просто необходима его помощь. — Спасибо за тренировку, — сказал он, норду, пожимая руку. — Увы, но я должен заняться важными семейными делами. Энрар только улыбнулся. Он любил этого мальчишку, словно своего сына, ничуть не меньше, чем малыша, притихшего у него на руках и с интересом ковырявшего пальцем ремни на кожаном нагруднике. — Когда-нибудь у тебя тоже будет такой... «Тогда и будешь с ним возиться», — сказал он сыну, не переставая улыбаться. Он был счастлив и не сомневался, что люди, окружавшие его, разделяли это счастье. Потому возвращение барона его не пугало. Энрар был уверен, что его семье уже никто не сможет навредить, потому что они умели доверять друг другу, несмотря на происхождение.